Как и ожидалось, на кладбище Аяма они войти не смогли. Тем не менее, для этого не было необходимости. Вдоль построенной после войны высокой стены мера против непочтительных людей, делающих снимки мертвых, шли ночью две модных девушки, молодой парень и одна машина. Вдруг они обнаружили, как впереди и сзади приближаются ауры. Мастер, приближаются три паразита. Тацио остановился, услышав телепатию Пикси. Они использовали телепатию вместо динамиков, чтобы привлечь паразитов. Он также приказал Пикси телепатически разговаривать с Миюки и Ханокой. Почти в то же время, как остановился Татце, две девушки тоже остановились, встав возле Татце. Хотя они обе не боялись, их лица выдавали волнение. Сам Татце тоже не был застрахован от беспокойства, так что их отношение его не разочаровало. Как и было договорено, Татце нажал на кнопку в терминале, Который активировал радиомаяк. Он передал свое местоположение на GPS Эрике и Микихика. Они немедленно сюда поспешат вместе с членами семьи Тиба. Как только они подготовят засаду, как планировали начнут захват паразитов. Тем не менее, основываясь на положении противника, Тацу решил дождаться подкрепления. Тацио достал с левого кармана свое любимое серебряное устройство. В правой руке опустив ее вниз, он держал специализированный кат в форме пистолета. Trident, Ожидая одержимых демонами людей. Защищая спину Тации, Миюки стояла к нему спиной с кат в форме терминала в руке, прижимая правую руку к кат форме браслета, надет ему на левое запястье, Ханока стояла возле Тации и то вперед, то назад. Видя краем глаза эти надежные силуэты, Тации неосознанно улыбнулся. С совершенно неожиданной стороны его тревога ослабла. Он тревожился, потому что боялся подвергать опасности двух девушек и как только осознал, что не о чем волноваться, тревога пропала. Успокаивая себя, он направил взгляд на область, освещенную уличными огнями. К ним шло три фигуры, и шагали они без колебаний. Как и сказала Пикси, паразиты ее обнаружили. Ни одна из сторон не атаковала первой, сокращая между собой расстояние и дальше. Когда дошли до места, где можно было различить их одежду, два паразита остановились. Оставшийся продолжил при Пока его черты лица становились все менее и менее размытыми, неуклонно росла какая-то странность. И Тация тут же понял, что именно было странным. То, что он видел глазами, отличалось от того, что чувствовал. Паразит был одет в простую ветровку и полосатые брюки, ветровка не скрывала телосложения, а лицо тоже не было закрытым. Глаза, рот, уши, руки и ноги – все не превышало нормальные параметры. По внешнему виду он явно был человеком, но аура у него была нечеловеческая, Вот значит, что такое демоническая аура. Пока Татсо внимательно изучал цель, разрыв между ним и паразитом продолжал уменьшаться, пока они не оказались достаточно близко, чтобы видеть выражение «слышать голос друг друга». «Шеба нам нужно с тобой поговорить!» Поскольку Татсо не планировал говорить, то, что другая сторона начнет разговор, входило в его сценарий. Начало беседы было стабильным, хотя выбор слов – совсем другая проблема. Поэтому все пока что шло в пределах ожидаемых границ. Тем не менее, то, что другая страна обратилась к нему по имени, удивило Татсу. «Как мне вас называть?» – ответил он. Мужчина, которым владел паразит, открыл рот, но ничего не сказал. Такой пустой взгляд довольно похож на человеческий «подумал Татсу». Должно быть, личность была захвачена, но эмоциональная составляющая осталась неизменённой. «Нет, наверное, не захвачена». По информации от Пикси, у паразитов лишь есть оригинальное сознание. Другими словами, у них эмоции могут развиваться лишь до такой степени. Возможно, чувство себя паразита не захватило человеческого хозяина, но слилось с человеком, создав новую личность, по-новому посмотрел Таца. «Марте», — коротко ответил паразит, задумавшемуся Таца. На вопрос, как его называть, он назвал собственное имя. Тацио знал достаточно, чтобы понять, что это или испанское, или итальянское слово, означающее Марс. В этом есть смысл. Хотя он свободно понимал японский, это могло ввести в заблуждение. Рассмотрев его поближе, Тацио увидел европейские черты лица. Никогда не выезжав из страны, Тацио мог лишь догадываться, но у мужчины перед его глазами, по-видимому, были отличительные черты латиноамериканцев. Его имя было позывным? Нет, шанс, что это позывное, было от 80 до 90%, так что ничего не было удивительного от того, что он называл себя Марте. Однако Тацио не знал, что в организации называемой Звезды есть классы планеты-спутников. Он предполагал, что названия звезд были буквальными определениями «неподвижных звезд, то есть любыми неподвижными объектами на небе, поэтому он лишь понимал, что Марс означает волшебника планетарного класса марта Звезд. Он не догадывался о ревности, одержимости и зависти хозяина, пришедшей от класса планеты. Того, кто был обучен быть заменой, но не смог стать одним из звезд. Итак, мистер Марте, или называть вас сеньор Марте. О чем вы хотите поговорить? За его вопросом не было никакого скрытого смысла. Для Тотсуи Марте было не более чем простым словом. Вот почему, когда он увидел, что противник пришел в ярость от таких простых слов, он лишь подумал, что это от того, что он прервал мужчину: Мистер Достаточно мальчик. Когда паразит по имени Марта обратился к нему «мальчик», Тация почувствовал, что попытка мужчины высмеять его была явным знаком потери самообладания. «И что вы хотите?» Чтобы продолжать тянуть время, Тация мог бы продолжить провокацию. Его это не волновало, но поскольку его спутницы засуетились, он решил подтолкнуть разговор вперёд. «Шиба у нас нет к вам всем злых намерений». Похоже, мистер Марте больше предпочитал называть его полным именем, а не мальчиком. Впрочем, для Тацу эта тонкость была не важна. Он никогда не любил наигранную вежливость. «Я не понимаю. Для меня это слишком расплывчато. О ком вы говорите? И что вы имеете в виду под злыми намерениями?» Но по сравнению с мыслями Татсу, то, что другая сторона пыталась передать, было значительно важнее. «С этого времени мы, демоны», не планируем враждебных действий по отношению к вам, японским волшебникам. Значит, они называют себя демонами. Не дьяволами, призраками или привидениями, но демонами. Вот как они видели свое существование. Поскольку он никогда не слышал этот термин от Пикси, они должны быть обсудили заранее и выбрали термин, которым люди могут их называть. Тацию захотелось криво ухмыльнуться, поскольку он знал, что некоторые люди называют его магию разложения «Демонической правой». Главная причина этого была в том, что он обычно активировал магию разложения там, куда указывал правой рукой, но к паразитам из-за этого он не стал быть более расположенным. И что-то еще. На краткое заявление паразита, известного как Марте, самопровозглашенного демона, Татсо тоже хотел кое-что сказать, но для начала лучше той другой стороне закончить говорить. «Как цену за то, что мы не будем считать вас врагами», «Мы надеемся, что вы отдадите нам того робота». Тело Пикси задрожало. Должно быть воображение, подумал Татсу. В конце концов, у робота нет ничего общего с биологическими реакциями. «Мистер Марта, пожалуйста, немного уточните. Даже если отдам ее вам, зачем она вам? Я не смогу вам ответить, пока вы ясно это не объясните». «Зачем мне объяснять? Это у вас не должно быть никаких оснований защищать робота». «Есть основания или нет...» Решим мы. Марта нахмурился, услышав ответ Тации, Поняв, что у паразита внешности возраст разнятся, это его недовольное выражение больше не казалось Тации странным. Чтобы освободить нашего товарища, попавшего в ловушку в роботе. Услышав это, Таци намеренно склонил голову: Так робот не может быть хозяином? Выражение Марты помрачнело. Не знаю, что вы о нас думаете, но мы жизненные формы. Более того,. Услышав это, то намеренно склонил голову. «Так робот не может быть хозяином?» Выражение Марты помрачнело. «Не знаю, что вы о нас думаете, но мы – жизненные формы. Более того, наша связь друг с другом намного превосходит вашу людскую. Спасти товарища – жизненную форму, попавшую в ловушку в безжизненном сосуде. Вы, люди, не можете понять даже этого?» Однако и его голос и тон были спокойными. «Нет, я могу понять». Столь же решительно ответил Татсо. Впрочем, пока ответ Марты был в пределах того, что он ранее узнал от Пикси, ответ не увеличил его интерес. «С другой стороны, это также значит, что словам Пикси можно доверять». «На этом вопросы и ответы можно закончить», — подумал Татсо, продолжив говорить, чтобы выиграть время для подготовки ловушки. «Но как вы это сделаете?» «Уничтожим тело. Как только хозяин будет потерян, можно будет найти другого». «Понятно». «Вот, значит, как. Пикси, ты желаешь освободиться?» «Нет, мастер». Тацио спросил несерьезно. даже обладая безжизненным телом, пока оно выражает желание самосохранения, Тацио не согласился бы его уничтожить. «С тремя фундаментальными законами робототехники, не причиняя вреда человеку, слушайся человека, защищай себя, пока не нарушены первые два закона». 3 «Триаж – полезный инструмент». Вот только телепатически выраженный отказ был ожесточеннее, чем он предполагал. «Я – это я. Моё единственное желание быть чем-то, чем обладает мастер. Это и есть я. Мало того, что она обладала оригинальным инстинктом самосохранения, она еще обладала собственной волей укорениться. Кем бы я ни была раньше, откуда бы мои основные желания ни пришли, все это уже для меня не важно. Я ненавижу мысль, что больше никогда не буду собой». Пикси послала телепатию не только Тацу и Троим Паразитам, но также Ханоки и Миюки. Ханока прикусила губу, а губы Миюки превратились в усмешку. «Ты слышала они не сама?» «Совершенно верно». Ухмылка также появилась и на устах Татсу. Удивительно, но в этой неожиданно странной речи не было кривой ухмылки. Почему-то Татсу не планировал избегать мыслей, проецируемых от демона, засевшего в работе?